третья, в которой меня спасает от небытия уже знакомый мне дракон, после чего я сближаюсь как с Меридией, так и со всем лазурным кланом. И здесь я отключился. Внезапно стало все равно, что будет дальше. Я не знаю, какие силы игрались сейчас со мной и почему они так контрастно отразили все то, что раньше было привычным и смешивалось, оставляя в качестве отката лишь непонятную грусть. Ясно мне было одно. С такими психическими увечьями я больше не жилец. Как же обидно. Все закончилось, толком не успело даже начаться. Я ощутил, что куда-то падаю. Страшно поначалу, все-таки высота. А потом понимаю, что там забвение и пустота, что там нет ничего. И что я просто перестану существовать, если упаду туда окончательно. Что ж, так даже лучше. Если мою душу будет и дальше терзать эта боль... Боль от того, что я каждый миг времени буду чувствовать, от чего отказался. Каждую секунду своей жизни осознавать, что больше никому не смогу открыться. Каждую частичку своей маленькой вечности я буду один, никому не верящий, никому не нужный, никчемный. Нет, это слишком больно, слишком невыносимо. Лучше уж забытье. И тут меня бережно подхватила чья-то большая лапа, удерживая падение в пустоту. Я рискнул посмотреть и с удивлением узнал в нем того самого лилового дракона с темно-желтым брюхом, которым столько раз любовался. «Геордон таинственный!» Пораженно прошептал я, смотря прямо в луковую морду того, кто в последний момент спас меня. «Он самый, Дитрих, он самый!» Ласково отозвался дракон, осторожно сжимая меня в лапах и вознося вверх. «Ты что же, туда хотел?» «Там, знаешь ли, мало приятного». Только сейчас, отойдя от шока, я увидел, как пропасть мрака, ранее обещавшая покой и забвение, сейчас сердито перебирала щупальцами, пытаясь достать до нас. «Я... я не знаю, почему это случилось». Виновато вздохнул я. «Да уж я догадываюсь», – печально хмыкнул Гердом. «Мизраэл как был изумрудным болваном, так и мы остался». Захотелось им видеть или дракона из тебя сделать, и при этом скрыть от тебя все то, что тебе жизненно необходимо знать. «А что это возможно?» – прошептал я. «Теперь возможно», – кивнул Гердом. «Ты все-таки хорошо сопротивлялся падению, я боялся, что не успею, а нет, успел». «Эх, маленький принц, ну кто заливает в себя вслед за лазурью столько золота?» «Нельзя нам, янтарно-сиреневым, такое делать, ну, никак нельзя. Это для нас губительно». Он возносился все выше и выше. Тьма отступала, на смену ей пришла серость. То тут, то там непонятные существа основали туда-сюда, наверное, в поисках пищи, но от дракона, ярко полыхавшего фиолетовым и желтыми цветами, испуганно шарахались в разные стороны. Ты думаешь, я жители Лазурного замка с Мизраэлом во главе своими шуточками от хорошей жизни доводил? Как бы не так. Цвета моего характера утвердились во время ритуального полета. И золоту места среди них не нашлось почти совсем. Так, крохи, единицы две, может, три. Ну да тебе это ни о чем не говорит. Не суть. Я вел себя так, потому что начни я вести себя по-другому. Пришло бы золото. А шепну я тебе по секрету, янтарь его даже больше сиреней не жалуют, И потому малейшее раскрытие, малейшее проявление эмоций, и сразу приходит боль. А вместе с болью всегда приходит лазурь. Что из этого получается, сам прекрасно видишь. Мы возносились все выше и выше. Это сколько же я падал, пребывая без сознания? И сколько мчался ко мне Гердом? «И как он вообще узнал, что меня надо спасать?» «Ты думаешь, мне собственную жену жалко не было?» Говорил он тем временем дальше. До «Да Кайтири, моя родная, ненаглядная Кайтири была для меня больше, чем жизнью. Но я был для нее тем же самым, вот в чем беда!» Почти прокричал он. «Раскройся я ей до конца и тем самым убил бы себя и ее вслед за собой тоже!» Потому мне приходилось морочить ее, ускользать от нее, делать все, чтобы дистанция между нами в один момент не стала слишком маленькой, чтоб погубило бы нас обоих. И потому заклинаю тебя, Дитрих, пока тебе не исполнилось двадцать пять, пока Мизраэл не притворил свой план и не сделал тебя драконом. Да-да, теперь, когда ты пережил такое, это для тебя только вопрос времени. Поработай над своим характером. Поверь, загадочность выглядит привлекательно только со стороны. Мир же того, кто носит эту самую загадочность, хрупок и ненадежен. Нет ничего хуже, чем всю жизнь бегать от любимой, потому что иначе нельзя. Нет ничего хуже, нежели подобно бешеному псу бросаться на всякого, кто приблизится к тебе ближе, чем можно. А для тех он шумно выдохнул, собираясь силами. А для тех, кто не понял простого намека, еще и преподать куда более жестокий урок, который в будущем зародыш убьет любое желание сближаться. Я прошел через все это. И только мне была ведома ненависть, которую я тогда к себе за это испытывал. А здесь я все-таки нашел в себе силы прервать его поток горечи, которую ему так никому и не удалось излить при жизни. А сейчас... «Ты нашел Кайтери? «Я ее ищу», — уверенно сказал Гердом. «Я уже очень долго ее ищу. Я знаю, что она на меня обижена и ни за что не посмею поставить ей это в укор. Но я обязательно ее увижу». «А ты пробовал использовать ниточку?» — осторожно спросил я. Немая пауза, после которой Геордон с чувством дал себе затрещину, естественно, не удержал меня при этом оставшейся лапой. Однако не успел я испугаться, как уже оказался на его спине. «Вот ведь знал, что не зря сюда лечу, сломя голову», – довольно сказал он, выходя из бочки. «Как обидно! Столько лет ищу, такое простое решение мне и в голову не пришло. Хотя где взять вещь-то, по которой накладывать ниточку?» «Ты же сам сказал, что был ей дороже всего на свете. Так примени на себя». Снова пауза. «Эх, ладно уж, пожалею свою голову, не буду второй раз себя бить, а то ведь в самом деле выроню тебя ненароком. А сейчас держись крепче». В этот момент я заметил, что колодец, по которому мы поднимаемся вверх, стремительно сужается, и заканчивается он отверстием, которое, кажется, запечатано матерей из чистого света. «Сейчас будет чуть больно», – прошептал он. «Потерпи. Так надо». И как только он касается светового барьера, совершая прорыв, меня на мгновение как будто раздробило на части, чтобы потом собрать воедино. Это было не больно, но чуточку страшно. И, о чудо, я узнаю эти земли. Это же мой родной Тискулатус. Нас ведь не видят, потому что мы умерли, верно?» Спросил я, когда мы пролетели прямо над Людной площадью. «Нас не видят, потому что я умер», — поправил меня дракон. «Тебе еще умирать рановато. Слишком много тебе нужно сделать». Стрелой мы промчались через океан, почти повторив путь, который мне довелось проделать с Ариадной. Когда замок лазурных драконов показался вдали, Гердом остановился. «Дальше сам юный принц. И еще». Он ласково взял меня в свои лапы и осторожно тронул щеку языком. Если совсем тяжко будет, зови, уж как-нибудь помогу советом. Подожди, попросил я. Расскажи, как ты умер? Нет уж, Луково, улыбнувшись, покачал головой дракон. И собственных уст это прозвучит слишком хвастливо. Спросишь у Израиля. Но я хочу узнать сейчас, возмутился я. «Зачем ты меня дразнишь?» «А чтобы пробудить в тебе интерес к жизни», — хитро ответил дракон. «Вот тебе будет интересно, и ты сам пожелаешь очнуться. А там, глядишь, и наладится все». «Что ж, прощай, принц, рад был с тобой познакомиться. И не в службу, а в дружбу. Передай Корнелле, что я очень сожалею о том, что все так получилось». «Игвинелле передай», — он глубоко вздохнул что я люблю ее и всегда буду за ней присматривать. А Мизраилу скажи, что он как был изумрудным болваном, так и мы остался. И ты это...» — совсем тихо добавил он, отпуская меня и начиная пропадать. «Будь осторожен и больше не подвергай себя такой опасности. Души, знаешь ли, не такие легкие, как тебе кажется на первый взгляд. Вот ошибка. Вторая. Третья. И в конце концов она падает вниз». А второй раз я могу и не успеть поймать тебя перед самым падением. Кошмар. Судорожный кашель. Кажется, я прихожу в себя. Мои ладони ласково греют два камня. Жал руки в кулаки и, поднеся их к себе, я увидел, что это были янтарь и аметист, так полюбившийся мне в самый первый день в этом месте. Внезапно сбоку что-то громыхнуло, потом кто-то как будто упал на пол, но быстро вскочил и оказался возле меня. «Очнулся? Белый всемогущий, ты очнулся?» И меня кто-то обнял, обильно поливая слезами. Я с радостью узнал копну серебристых волос. «Дитрих, дорогой мой, родной мой, как ты?» – взволнованно спросила Меридия. «Задыхаюсь в твоих жарких объятиях», – нашел себе силы хмыкнуть я. «Дурак!» – она обиженно отстранилась и ударила меня кулачком по груди. Но уже через секунду принялась ласково гладить и дуть на то место, по которому ударила. «Ой, извини, извини, я не хотела!» – виновата запричитала она. «Да все в порядке!» – прошептал я с удивлением, ощущая, как ее нежные касания в самом деле убирают боль и придают силы. «Может, кого-то из старших надо позвать?» «Подождут!» – презрительно сказала она. «Вон до чего тебя довели за все это время!» Хотя и я лапу приложила, чего уж отрицать. Она понуро опустила голову. «Скажи, принцесса», – прошептал я, чувствуя, как ее волосы щекочут мне лицо. «Неужели теперь тебе действительно не все равно, что со мной будет?» «Ну...» Я замялся. «Но не могла ты так быстро изменить свое мнение. Что же случилось?» «Дурак!» – снова всхлипнула она. «Как же с тобой трудно!» До да любому дракону я бы я оборвала за такой глупый вопрос. Но ты же совсем другой человек. Такой лёгкий, такой ранимый, такой не похожий на нас. Я же уже сказала, ты дал мне силы взлететь. Это может быть только знак избранника. Нет уж, я хоть и маленькая ещё, но уже далеко не дура. Мне теперь от тебя никуда не деться. Но нужен ли я тебе такой? Прошептал я. Там, в кабинете Мизраила я попытался сказать тебе, что чувствую, что на меня давит, что гложет и чем это кончилось. Я чуть не провалился в кошмар. Что ты сказал? Она мгновенно вскинула голову. Откуда ты это узнал? Я же только что сказал, я туда чуть не упал. Но не упал же, и все равно откуда название узнал, только не выдумывая, что эта черная масса сама тебе представилась. Нет, конечно, мне помогли даже больше меня спасли, сказал я с благодарностью, ощущая метистовое тепло в своей груди. Правда? Она наклонилась ко мне так близко, что между нами осталось едва ли не больше нескольких дюймов. И кто же? Догадайся сама, моя серебряно-золотая. С улыбкой сказал я, поднимая руку и ласково поглаживая ее по волосам. Кто мог почувствовать, что маленькому заигравшемуся янтарно-сиреневому принцу нужна помощь? Как же это было восхитительно! Я чувствовал ее горячее сладковатое дыхание. Она так внимательно на меня смотрела. Я непроизвольно потянулся к ее губам. «Геордом!» – внезапно сказал голос сзади. Меридия поспешно поднялась и отпрыгнула от меня. Я ощутил досаду, как же не вовремя. «Бабушка!» – с укором сказала она Корнелле. «Как тебе не стыдно подслушивать?» Но «Ну не могла же я прервать нежное излияние принца!» – хмыкнула она. «Бережно храни их в своем сердце, внученька. Видеть таким ты его будешь, ох, как нечасто». «Значит, все-таки Геордон подсобил тебе». «Неудивительно. Вы с ним не просто одного поля ягода. Вы, можно сказать, на одном кустике росли». «И как же это было?» «Он поймал и удержал меня перед самым падением в кошмар», – прошептал я. «Когда эти две ужасные силы почти разорвали меня» когда мне стало уже все равно, что со мной случится, лишь бы избавиться от этой боли. Он схватил меня и вдохнул новые силы. И он унес меня оттуда, помог вернуться. И он просил вам передать. Тут я запнулся. «Правда?» — со злой ядовитой улыбкой спросила Корнелла. «Странно, что он вообще про нас еще помнит». И в этот момент аметистовое янтарное тепло вспыхнуло, превращаясь в куда более горячее чувство. Меня пронзили гнев и осознание собственной правоты. Кажется, такой искоркой меня наделил камень-гранат, когда я к нему прикоснулся. «Ну и напрасно вы так думаете», – сердито сказал я, поднимаясь на ноги и не замечая, как левый мой глаз вспыхнул янтарем, а другой – сиренью. «Вы же видели, что со мной произошло, и вы сами сказали, как мы с ним похожи». «И вот что с ним случилось бы изменил свое поведение. И в отличие от меня, ему помочь было некому» и он до сих пор раскаивается. Он до сих пор где-то там ищет Кайтири, чтобы найти ее и попросить прощения за все, что совершил. Но увидев, как Корнелла отшатнулась от меня, я поспешно успокоил себя и прошептал. Он просил передать, что просит прощения, что он очень сожалеет обо всех тех вещах, что вам пришлось из-за него пережить. В этот момент аметистовое тепло тихо шепнуло мне, что в зале камней новые гости. Я обернулся и увидел возле дверей Гвинеллу, которая прижав ладони к рту, смотрела на меня так, как будто вместо меня увидела самого в плоти восставшего из мертвых. «И для вас у него была весточка, Гвинелла». Я опустил голову и, не сдерживая слез, прошептал. «Он просил передать, что очень любит вас, и что он всегда будет рядом, всегда будет присматривать за вами». «Дитрих», – прошептал Америдия, подходя ко мне и беря за руку. «Пожалуйста, не плачь. Тебе же больно». «Не имеет значения», — ответил я. «Уже не смертельно». «А мне он передал что-нибудь?» — спросил Мизраил, заходя в зал камней. «Да», — с улыбкой ответил я. «Он просил передать, чтобы как были изумрудным». «Достаточно», — сердито выдохнул, ласно прервал меня Мизраил. «Да, теперь я вижу, что это и в самом деле был Гердом». А ты уж больно, он на себя не похож со всеми этими высказываниями. Ладно, я вижу, ты в порядке, принц, это самое главное». Он подошел и искренне обнял меня, вогнал в самый настоящий ступор. «Уже заодно только это, Гердому, можно простить его шуточки. Хотя чего скрывать, мы ему все давным-давно простили. Идем же, принц, сегодня ты отдохнешь, а завтра узнаешь все. Я даю тебе в этом мое слово».